Я бы хотела, чтобы мой папа был добрый, когда он возвращается с работы. Если мама и папа на работе, я приглашаю кого-нибудь домой из девочек. Бесхитростная пятиклассница лишь констатирует факт. Она не осуждает родителей. Но для них, родителей, слова эти должны стать сигналом тревоги. Фамилии учеников, написавших грустные сочинения, учительница не называет. Зачем позорить родителей? Тетрадки эти она отдаст домой. Месяца через два встретимся снова. Сегодня о сочинениях говорила я. Тогда будете говорить вы. Товарищи отцы, согласны? Согласны. Что им еще остается? Однажды члены Совета по изучению общественного мнения и социологическим исследованиям, есть такой при Перовском районном комитете партии — опросили более трех тысяч жителей, в том числе подростков. В чем, по-вашему, причина негативного поведения детей? Ответы ошеломили. Родители говорили о загруженности на работе, о том, что виновата школа, что нет хороших условий для воспитания. Лишь на четвертом месте назвали они «неблагополучие в семье». Зато подростки, 67% старшеклассников и 74% учащихся ПТУ, словно сговорившись, ответили однозначно «плохо дома». Вот тогда-то вопрос о работе с семьями, о воспитании детей – был рассмотрен на бюро райкома партии. И, конечно, приняты конкретные меры, меры помощи семье. И время, начало работы изменено, и реже стали посылать женщин в командировки, и столы заказов открыли. В общем-то, помогло. Но есть еще, есть неблагополучные. Педагог-организатор дс 14 не приглашает сегодня родителей, сама идет к ним, к родителям трудных подростков. Рейд назначен на 18 часов, когда родители уже дома. Открывают двери. Опять жаловаться. И хотя поводов для жалоб и в самом деле немало, педагог следует главному принципу недели – учить На хорошем. А потому сегодня ругать не будем. Сегодня в семьях трудных подростков еще одна попытка установить с родителями тесный контакт. Разговор идет спокойно о семье, где растет парень, о том, что в субботу в красном уголке состоится сладкая ярмарка. «Испеките пироги, приходите, будут соседи, чай попьете, поговорите». «Да и ты бы испек. Не умеешь?» «Не умеет. Будущий муж, будущий отец. Как многого он еще не умеет?» «Да что мальчики, и девочки мало что умеют. Вот как сказала Ира Маркина, восьмиклассница 788-й школы. «Есть у меня...» Знакомая молодая женщина. Муж после работы чистит картошку, жарит рыбу, моет посуду. Разве ж так можно? Так, конечно, нельзя. Поэтому программа недели предусмотрела и конкурс в 788-й школе. А ну-ка, девушки, состязание сервировки стола в приготовлении салата. Не стоило бы, пожалуй, Особенно умиляться по этому поводу не будь обучение домашнему хозяйству составной частью большой программы подготовки школьников к семейной жизни. Именно об этом говорит и тема вечера в ДС-20, что в микрорайоне Ивановская. Ты плюс я начинается семья. Кстати, такая формулировка появилась совсем недавно. Раньше варианты были иные. Ты плюс я равняется семья, или мама, папа плюс я равняется семья. Обратили внимание, уже не равняется, а начинается.